«вылетела всем». В основном за то, что побежали за ней и подставились. Аргумент был простой. Если командир спятил и решил умереть, то всем не обязательно следовать его примеру. Приказа следовать за ней не было. Значит, они совершили самоубийственную глупость. Попытки перевести стрелки на нее не дали результата. Она сказала, что побежала спасать своего мужчину, а им следовать за ней было не нужно. В этой логике был определенный изъян, Но решили не спорить. Она была на нервах. Тома был без сознания, и, возможно, это только и спасало его от ее гнева. Он был ранен не опасно, пуля пробила мягкие ткани под мышкой, но задела какой-то большой сосуд, и он успел потерять много крови. И, похоже, что не обошлось без сотрясения. Проверить они это не могли. Но, судя по удару, который они слышали, столкновение было сильным, а до этого был еще и первый таран. Они обустроили временный лагерь на одном из боковых съездов где стояли турели с пулеметами. Там, где все и закончилось. Проезд был завален, и они оказались в своеобразном кармане, где было можно одержать оборону. Судя по всему, им придется задержаться здесь на некоторое время. Было непонятно, что делать с Семой. Идти дальше с раненым было проблематично. Лиана сидела на подножке погрузчика. Крис подошла к ней. «Что будем делать?» – спросила она. «Спроси, что полегче. На Левиафан мы его отнести не успеем». Вечером Сансаныч должен перегнать его на новое место, а туда мы точно пока идти не готовы. С собой нести опасно, и я не представляю, как это сделать. Может, пока что на время в племе его отправить с ребятами, или отложить весь поход. Тогда потеряем инициативу. Они узнают, что их засада уничтожена, и подготовятся получше. Тоже верно, сказала Лиана. Я вот все думаю, как они сами-то мимо этих пушек проезжали. Они же стреляют по всему, что движется. Крис заглянула в кабину. Что-то ее там заинтересовало, и она залезла внутрь. «Ли, а это что такое?» Она показала на небольшую коробочку на приборной панели, которая была явно народным телом, прикручена сверху и довольно грубо. На ней была кнопка. Крис ее нажала. На коробочке замигала зеленая лампочка. «Думаешь, система распознавания свой-чужой?» Заинтересовалась ли она. «Скорее просто генератор помех». Я не думаю, что у этих пушек была какая-то система распознавания целей. Скорее, когда они попадали в зону действия этой коробочки, то просто отключались. Да, это логично. Возможно, на всех машинах такие стояли. На моем тягаче, кажется, тоже была такая коробочка. Хотя я не уверена. А как ты думаешь, мы сможем их использовать? Вдруг дальше будут еще такие же засады? Ой, Крис, не знаю. Я сейчас пока не могу думать. «Знаю, что должна, но не могу». Лиана видела лежащего на земле, на спальнике и Сему. В этот момент он зашевелился и застонал. Она бросилась к нему. Он открыл глаза, и первое, что увидел, так это рассерженное лицо Лианы. «Ли, ты сердишься?» — удивился он. «Конечно. А ты как думал?» «У нас все целы. Никто не погиб?» «Нет. Тогда не понимаю, что не так. Я же победил. Ты лежал без сознания час. Ты ранен. Но жив же. Одно ранение за решение проблемы не очень большая цена. И что нам с тобой делать? А что бы делали, если бы это был не я, а кто-то другой? Мне, конечно, приятно такая забота, но постарайся быть объективной. Тёма начал закипать, он, мощься от боли, сел. Мы не на прогулке. Кто-то может быть ранен или даже погибнуть. Это тот риск, на который мы идём. — Прости, — сказала ли давай я тебе обезболивающее уколю. Она достала из сумки на поясе уже заготовленный инъектор и сильно ткнув всему в шею, нажала на спуск. Тома вскрикнул. Это было грубо. За что? За то, что ты прав, сказала она и обняла его. А, ну тогда ладно, ответил он и тоже ее обнял. Тебя не тошнит? Да вроде нет. Думаешь у меня сотрясение? Ну, тебе досталось. Меня эта рана в неудобном месте беспокоит. Он приподнял руку и показал на забинтованную подмышку. И спина побаливает. Но это, я думаю, меня притарание сильно ломануло. «Как думаешь, идти сможешь?» «Постараюсь», — он начал вставать. «Подожди, мы пока не уходим, еще есть дела». Ляна махнула руку Игорю, и он сразу подошел. «Игорь, слушай, Крис нашла в погрузчике коробочку, и мы подозреваем, что это передатчик для отключения турелей». «Что? Их можно было отключить? Просто переключив тумблер?» Тёма чуть не захлебнулся от нахлынувших эмоций. «Кнопка, там кнопка. Да какая разница? Эх, как бы раньше знать. Во-первых, это пока теория. Точно мы этого не знаем. А во-вторых, если бы мы это знали, то вообще не попали бы в засаду. Так вот, Игорь, возьми парочку ребят с племени и проверьте машины, есть ли у них такие коробочки. Если они уцелели, то постарайтесь их открутить и забрать. Сделаешь? Конечно». Он повернулся и оглядел ребят, прикидывая, кого бы взять. Потом подошел к Юрию, решив спросить у него. «Думаешь, впереди будут еще засады?» – спросил Сема. «Вполне возможно. И правильно думаешь, будут. А ты откуда знаешь?» «Оттуда же, откуда узнал про эту. Мне кажется, я говорил, что гаденыш пришел в себя. А вообще ты знаешь, почему все так удачно получилось?» Она бросила на него скептический взгляд. «Удачно, удачно, и не спорь». «Потому что я раздал «В Мысли. она улыбнулась. «Я не спорю, просто мне интересно, как ты сам пришел к такому выводу». «Я решил переночевать на Левиафане, вместо того, чтобы сразу идти обратно. Я не подумал, что отстану от вас. До меня это дошло только утром. Но зато я дождался, пока Гаденуш придет к тебе. Он-то мне все и рассказал. Ну, не все, то, что сам знает. Он предупредил, чтобы мы не очень рассчитывали на это». Ведь могут быть и такие ловушки, которые он не заметил или не нашел. «Кстати, о гаденыше, Лиана помахала рукой Жене. «Расскажи ей про него. Это важно. Она очень переживает. Ладно, хотя особо-то и нечего рассказывать. Расскажи то, что есть». В этот момент подошла Женя. «Твой маленький друг пришел в себя», — сказал Сема. «Да? И как он?» «Хорошо, но еще не совсем. Соображает отлично, но он пока очень слаб». — Не волнуйся, его выходят. Там есть, кому о нем позаботиться. Это он рассказал мне про эту ловушку и как ее обойти. И про другие, которые впереди, тоже. Женя сжала губы. Вот ведь оправдывает свое имя. Я ведь запретила ему так далеко забираться. Он вполне резонно предполагал, что рано или поздно вам придется решать вопрос по существу и вел подготовку. Вообще он молодец, мне понравился, классный малый. Да, только ему 13 лет а он лезет в самое пекло. Именно поэтому он сейчас там, где он сейчас. Это говорит о том, что он незаурядная личность. Он лидер, — возразил Сёма. Он смелый и инициативный, и работает на благо своего общества. Им гордиться нужно. Я понимаю, что ты за него просто переживаешь, так что убить готова. Я сам только что с таким феноменом столкнулся». И он посмотрел на Лиану, но она спокойно и уверенно выдержала его взгляд. Хотя мне уже и не тринадцать лет. «Хорошо, что он в порядке», — сказала Женя, резко повернулась и отошла. «Что это с ней?» — спросил Сема. «Она что, не рада?» «Рада», — ответила Лиана. «Тут более сложные проблемы, у нее чувство вины. Она хотела его избавить от мучений, когда считала, что надежды нет. Пошла даже из-за этого на конфликт с племенем, а он выжил и поправляется. Теперь страдает из-за того, что ошибалась и так упорствовала. Да уж, непростая ситуация». «Думаю, что если она с ним поговорит, это должно снять напряжение. Не факт. Она должна сначала сама себя простить». Вернулся Игорь, неся под мышкой две коробочки. «Вот то, что уцелело. Из бензовоза и из грузовика. В автобусе эти гаче пулями повредило, уничтожены. А эти вроде работают. Они никак не связаны с автомобилями. Совершенно автономное устройство». «Хорошо», — певнула Лиана. «Еще одна просьба». Проверь погрузчик. Как он? На ходу еще. О, это великолепная тачка. Он стал мне как родной за сегодня. Как удачно, что вы оставили мне именно его. Мы оставили тебе самую маленькую одноместную машинку. И это судьба. Я буду по нему очень скучать. Возможно, он еще побудет с нами какое-то время. В любом случае, недолго. А как бы хотелось взять его с собой? Я понимаю, что тебе понравилось, сказала Лиана. Ощущение нечеловеческой силы. Тебе нужен экзоскелет. Постараюсь раздобыть и подарю тебе на день рождения. Кстати, оживился Сёма, он у меня уже скоро. Ну, на этот могу не успеть, скорее на следующий. Ну вот, загрустил Сёма. Зря обнадежила. Посовещавшись, они решили сегодня дальше не идти. День уже потихоньку начинал клониться к вечеру, а в темноте пробираться по свалке и не очень хотелось. Оставаться на этом месте тоже довольно рискованно. Но они понадеялись на то что у этих огневых точек нет связи, и их хозяева не знают, что они уничтожены. Посты выставили усиленные. За оставшуюся часть дня попытались спланировать дальнейшее продвижение вперед. Впереди на дороге была еще одна точно такая же засада. И на боковых проездах, там, где они еще не были завалены, тоже стояли огневые точки, но чуть дальше, уже ближе к заводам. На самих подступах к промзоне начинались другие ловушки. Более примитивные, но сильно затрудняющие продвижения. Баррикады из мусора, опутанные колючей проволокой, замаскированные ямы, подвешенные грузы, готовые сорваться на голову, если ты заденешь за тросик, бревна, утыканные шипами, которые могут скатиться на вас по склону. И так вдоль всей заводской зоны. А это не маленькое расстояние. Кто-то не пожалел сил и времени на то, чтобы забаррикадироваться на заводе как следует. Но неужели те, кто там сидит, так боялись детей? а чем дальше тем больше Леони казалось, что это не может быть один человек, пусть даже из армии роботов. Между свалкой и заводом шел огромный забор, тоже с колючей проволокой наверху, и попасть на территорию можно было только через гигантские металлические ворота, которые упиралась в центральная дорога, проходившая через всю свалку. Ворота были всего лишь в половину уже, то есть метров пятьдесят в ширину и высотой с забор, который без колючей проволоки был метров семь восемь. Короче, попасть на территорию заводов было делом проблематичным. Ворота были сдвижные, они открывались вбок, отъезжая на колесах. Внешняя их часть плотно подходила к земле, оставляя зазор не более нескольких сантиметров. Это все рассказал Семен Гаденыш. Он пробирался к самому заводу и лазил вдоль него. И, по его мнению, проникнуть на территорию завода было возможно. Забор точило время, бетон разрушался, и кое-где уже были сквозные дыры. Если их расковырять, то вполне мог пролезть человек. Но сам он так далеко еще никогда не заходил, не успел. Еще он рассказал про расположение ловушек с пулеметами, про остальные не успел, времени не было. Да и настолько подробно он не помнил их все. С ними придется разбираться самим по ходу дела. Главное не вляпаться. Поздно ночью у небольшого костра сидели Лиана, Игорь, Тюс и Крис, Тема, Женя и Юра с Юлей. «Ли, как думаешь?» Спросил Сёма после того, как они обсудили все ловушки и способы их преодоления. Какую тактику нам лучше избрать? Стремительный натиск или партизанская война? Пока не знаю. Хочется своими глазами взглянуть, как там все устроено. Они готовились к тому, что против них будет вестись партизанская война. Вряд ли они ждут атаку в лоб, но это не делает эту тактику выигрышной. Забор, ворота, огневые точки на воротах. Довольно серьезные препятствия. Насчет ворот. — ставил Игорь. — У нас есть цистерна с горючим. Она не пострадала. В нее залетело несколько пуль, но она на ходу, я проверил. — Взорвать ворота к чертовой матери? Интересная мысль. — задумалась ли она. Думаю, Сём, мы применим смешанную тактику. Нападем и в лоб, и по партизаням. Так, наверное, будет лучше всего. — А кто куда? — просил Юра, переживая за своих ребят. — Почти все будут партизанить. а Атаку в лоб мы сымитируем. «Взорвем ворота, пошумим». «Есть мы слишком насчет следующей засады», — опять начал Игорь. «Если эти штуки сработают», — он похлопал по лежащим рядом коробочкам, «то, надеюсь, получится подобраться к пулеметам и обезвредить их. Тогда мы сможем использовать их против них же». «А если у них есть тоже такие коробочки?» — спросил Асюз. «Надо будет попробовать лишить их органов приема сигнала». Я пытался по этим понять, как они устроены, но пока не разобрался. Сёма их в лепёшку расколошматил. — Извини. — Сёма пожал плечами. — Да не, молодец. Игорь похлопал его по плечу. — Сема — сморщился от боли. — Прости, я не нарушена. Игорь немного смутился. Сёма кивнул, мол, ничего страшного. — Ну что? — подытожила Лиана. — Значит, завтра пробуем небольшой группой обезвредить пулеметы, а основная часть углубляется в свалку и ищет проход к забору, а в идеале и в заборе. За день нам нужно все подготовить, чтобы послезавтра утром атаковать. — Это если они ничего не предпримут раньше, и если у нас пройдет все гладко, — сказала Крис. — Надеюсь, что они ничего не будут предпринимать. Кажется, это не в их характере. Они рассчитывают на свои стены и ловушки, — сказал Сёма. — Ну, положа руку на сердце, об их характере мы пока мало что знаем. И совершенно не знаем, что может ждать нас внутри, — ответила Сюс. Это правда. — согласилась Лиана. — Внутри может сидеть один испуганный человек, а может быть целая армия вооруженных роботов. — А может и не роботов, — задумчиво сказал Игорь. — А может и не роботов, — кивнула Лиана. — Но гадать бессмысленно. Начнем решать проблемы по мере их поступления. А сейчас давайте все спать. Завтра тяжелый день. Все начали раскатывать спальники, на которых сидели, и устраиваться здесь же, поближе к костру. Жене спать совершенно не хотелось. Она решила немного пройтись. Предупредив часовых, она вышла на дорогу и пошла в сторону заводов. Было очень темно, на небе горели звезды и диск орбитальной станции выживальщиков. Она не собиралась уходить далеко, тем более, что впереди была еще одна засада. Но ноги сами ее несли вперед. После того, как она ушла в себя, последние события немного вернули ее к жизни. Риск запускает особую химию в организме, она вновь начала чувствовать, но пока так и не обрела себя. Не поняла, что ей делать. Она согласилась следовать за Лианой. Это снимало необходимость думать и принимать решения. Но ображение внутри усиливалось. Женя поняла, что ушла уже достаточно далеко и нужно возвращаться. Она заложила большой круг по дороге и пошла в обратную сторону. Часовые были на местах, лагерь спал. Она почувствовала, что теперь уже уснет и стала тихонечко устраиваться на своем месте, чтобы никого не потревожить. Лиана наблюдала за ней через прикрытые глаза. Ей было очень жаль ее, но она не сомневалась, что они сумеют ей помочь. Утром Сема чувствовал себя намного лучше. Тело ломило, рана не болела, но очень мешало, но в целом он был в форме. Голова ясная и ощущался прилив сил. Леона осмотрела его, опросила как заправский медик и в целом осталась довольна. «Ладно, можешь идти с нами, не придется тебя эвакуировать, но осторожно, и сзади». В гущу событий не лезь. Ли, да я в норме. Я бы, может, тоже так думала, если бы ты вчера не валялся без сознания. Ты не в норме. Тебе получше, но нужно поберечься. Не спорь. Да с тобой разве поспоришь? Вот и не пытайся. Погрузчик, хотя и пострадал, но остался на ходу. Его несколько покорежило, одно колесо начало вилять, и было опасение, что оно отвалится. Но пока что он ехал, и они надеялись, что дотянет до следующей засады. Бензовоз был в норме. У них осталось только две эти машины, и ни в одной из них нельзя было ехать к тем. Дальше предстояло идти пешком. Судя по записям Семы, до следующей засады было километров пять. Но эта цифра была очень приблизительной, потому что годеныш, разумеется, не мерил. Так что нужно было держать ухо востро. Решили разделиться на две группы, одна из которых должна идти по параллельной дороге. Туда отправили Валеру с Крис и Сюз а также половину ребят из племени. Их возглавил Юра. Вторая половина и Юля пошли с Лианой и остальными. Сема очень хотел вести погрузчик, но его посадили в цистерну с Игорем. Погрузчик повела Лиана сама. Из-за проблем с колесом он раскачивался на ходу. В него же поместили обратно коробочку с маяком и включили. Лиана на погрузчике ехала впереди. Чуть подальше шли все остальные, и на некотором отдалении сзади ехала цистерна. Вторая группа быстро ушла на параллельную дорогу. Им нужно было торопиться, чтобы успеть обойти засаду с тыла. До следующей пулеметной точки других ловушек вроде бы не предвиделось. Так они и двигались, пока Лиана не разглядела вдалеке два выступа с обоих сторон дороги, так же, как и в первой засаде. По расстоянию было тоже похоже, что это именно то место. Процессия остановилась, и все собрались на совет. Нужно было каким-то образом запустить вперед погрузчик с включенным передатчиком. Но даже если прижать педаль, прямо он ехать не мог из-за поврежденного колеса и все время сваливался в сторону. Кто-то должен был сесть за руль и рискнуть подъехать поближе. Этот кто-то должен быть не из племени, потому что они с техникой не очень знакомы. Вызвался Сема, но его сразу забраковали. В общем-то, все были готовы ехать, но Игорь сказал, что спорить нечего, и поедет он. Почему ты? спросил Сема. Потому что у меня больше шансов выжить, если что пойдет не так. Да ты всегда это говоришь. Потому что так и есть, и ситуация пока не изменилась. Но я подстрахуюсь немного. Нужно найти толстый лист железа и нести его как щит. Да ты гений. Что же я не догадался, когда нападал на тех? Всеми стало немного досадно. Но он тогда действовал быстро и, конечно, мог многого не учесть. Игорь сел за погрузчик поездил по краю дороги и, наконец, нашел примерно то, что нужно. Толстый лист железа, корявый, ржавый и гнутый, но вполне еще прочный и непроеденный коррозией насквозь. Были сомнения, остановит ли он пулю, но это было лучше, чем ничего. Игорь взял его в манипуляторы и, прикрыв им кабину, двинулся к засаде. Ехал медленно, иногда останавливался, ставил лист и давал рукам отдохнуть. Но, несмотря на то, что он приближался, стрельба не начиналась. Похоже, передатчик сработал. Лиана внимательно следила в бинокль, стоя на бочке бензовоза. Казалось, что вот-вот тишина лопнет от выстрелов пулемета. Но погрузчик приближался, а выстрелов все не было. «Вот будет смешно, если это не то место», — крикнул снизу Сема. «То, вон даже больницу можно разглядеть», — ответила сверху Лиана. Игорь управлял ногами, что было непросто, учитывая сломанное колесо, и держал щит перед кабиной. Это тоже было очень тяжело, руки не мили и дрожали от напряжения. У манипуляторов была обратная связь, и они передавали часть нагрузки оператору. Как ему не было стыдно, но приходилось останавливаться и отдыхать, упирая щит концом в землю. Со стороны все легко, а попробуй-ка сам вот так подержать. Баррикада была уже совсем близко. Уже было понятно, что устройство оправдало их ожидания, но бросать защиту все равно было страшновато, и он решил держать ее до конца. Для начала он хотел подъехать к правому пулеметному гнезду. Объезжая баррикаду, он понимал, что сейчас повернется спиной к тому, что стоит на другой стороне дороги. Но выбора не было. Мелина, огибая край, он посмотрел туда. Турель почти не было видно, торчал только небольшой кусочек. Но она не двигалась, и это вселяло надежду, что все пройдет хорошо. Объехав пулемет на треноге, он встал сзади него, опустил щит, прислонив его к погрузчику и вылез из машины. Эта штука, которая могла доставить столько проблем и унести много жизней, стояла не шелохнувшись, просто кусок железа определенной формы. С такими пулеметами ему не раз приходилось иметь дело, он знал их довольно хорошо. Он осторожно отсоединил пулеметную ленту, обратив внимание на то, что она была не заводского производства. Ее сделали кустарным способом, но довольно точно имитируя армейские технологии и патроны были изготовлены из стреляных уже гильз. Похоже, местные умельцы наладили прямо здесь выпуск боеприпасов, а то где бы они могли бы их брать. Затем вытащил патрон из ствола. Он решил поэкспериментировать, спрятавшись поглубже, щелкнул тумблером. Турель ожила, и, направив на него ствол, защелкала, пытаясь стрелять, но патронов не было. Ощущение было не из приятных, хотя он сам его разрядил, но закралась резкая паническая мысль. А вдруг ошибся? А вдруг там есть патрон? Но патронов не было. С другой стороны дороги донесся звук гидравлики. Видно, та турель что-то услышала, но не могла его увидеть и пыталась найти. Он опять щелкнул тумблером, и звуки стихли. Он осмотрел всю установку целиком. Над самим пулеметом возвышался довольно большой блок с антенной и несколькими стеклянными объективами. Без сомнения, это и был блок с датчиками, которые служили глазами и ушами этой установки. Провода, идущие от этого блока, были укрыты металлическим кожухом и шли к мозгам, которые находились, по всей видимости, внизу. Найдя металлический штырь, Игорь подцепил кожух и, надавив, отогнул его сверху. Провод входил в блок датчиков при помощи штекера. Недолго думая, Игорь его выдернул. После этого решил проверить еще раз. Он щелкнул тумблером. Но установка не подала признаков жизни. Зато подала та, которая находилась на другой стороне. Даже дала очередь в его сторону. Большинство пуль попали в погрузчик, и он подумал, что теперь-то уж тот точно отъездился. Игорь щелкнул тумблер в обратную сторону, но рычажок обломился и остался у него в руке, а с противоположной стороны раздалась еще одна очередь. Он попробовал поддеть его ногтем, но слом был глубоко, и он не смог его достать. Как же это было глупо! Нужно было сначала разрядить обе установки, а потом экспериментировать. Он услышал, как вторая турель крошит обломки кирпичей под своими ходулями. Игорь быстро выглянул и увидел, что она выходит из укрытия и начинает двигаться в его сторону. Тут же, в место, где секунду назад была его голова, защелкали пули. Дело было плохо. Он оказался в ловушке. Игорь принялся лихорадочно пытаться отсоединить пулемет от турели, но это была задача практически невыполнимая. Он был прикручен основательно и давно. Чтобы открутить болты руками, не могло быть и речи. Это был конец. Турель неспешно приближалась, волоча за собой пулеметную ленту. Контейнер. Может укрыться в контейнере, откуда разматывается лента? Он попробовал открыть дверь, но она заржавела и не поддавалась. Из для ленты не пролезет даже ребенок. Зато он немного высунулся, когда пытался открыть дверь, и пули опять защелкали рядом. Хорошо, что ни одного рикошета не поймал. Ситуация становилась похожа на безвыходную. Он еще, как назло, не взял с собой оружие, решив, что в этой вылазке оно ему не понадобится, а будет только мешать. Иначе можно было бы попытаться разбить блок датчиков на турели. Он, правда, из толстого металла, надежда только попасть в глаз или сбить антенну. Но все эти варианты были бессмысленны, потому что оружия все равно не было. Турель вышагивала медленно, но уверенно, как трехногий паук. Игорь нашел только один вариант действий. Дождаться, пока она подойдет совсем близко, притаиться за углом, и в последний момент попытаться проскочить мимо нее и оказаться сзади, а потом быстро залезть сверху и постараться отключить. Шанс был, но не очень большой. Реакция у нее была быстрая, и маленькая ошибка может стать фатальной. Он опять быстро выглянул, она достигала уже половины дороги. Игорь подобрал штырь, которым отгибал кожух. Он еще мог понадобиться, присел за выступ максимально близко к краю и стал ждать. Но в это время до него неожиданно донесся звук ревущего двигателя. Звук приближался. Из-за него он уже не слышал, продолжает двигаться турель или нет. Было понятно, что кто-то пригнал цистерну, и он даже не сомневался, кто именно. Игорь выглянул. Турель стояла неподвижно. Он выскочил и побежал к ней, на всякий случай уйдя с линии огня и заложив дугу. Подбежал, разрядил. Только после этого вздохнул спокойно и посмотрел, кто же его спас. Лиана стояла сверху на бочке, уперев руки в бока и расставив для устойчивости ноги. А за рулем улыбился сама. «Ты чем тут, черт возьми, занимался?» — сказала она. «Да хотел кое-что проверить, но возникли некоторые технические сложности. Он сел возле треноги и только сейчас понял, что получил приличную дозу адреналина, и вот теперь его начало потихоньку отпускать. Я, честно говоря, думал, что мне конец. Это он и был». «Скажи спасибо Семе за быструю реакцию». «Спасибо», — без всякой иронии сказал Игорь. «Но рискованно было ехать сюда на бочке с горючим. А если бы он начал стрелять по вам?» «Да тут все один сплошной риск», — сказала Лиана и спрыгнула на крышу кабины. «Оттуда на капот, а оттуда уже на землю». «Думаешь, мы сможем использовать эти игрушки?» — спросила она. «Вообще да, легко. Но придется повозиться, чтобы отодрать их от турелей». Они самоходные, и как управлять ими, я понятия не имею. Лучше отключить мозги во избежание инцидентов и использовать по старинке. Я так и хотела. И мы, похоже, лишились погрузчика. Этот гад, Игорь пнул стоящую рядом турель, дал по нему очередь и не одну. Сомневаюсь, что он выжил. — Как? — Тома высунулся в окно. — Ты угробил мою любимую игрушку? Ничего доверить нельзя. — Прости. — Игорь развел руки в стороны. Поняв, что опасности нет, к ним подтянулись все остальные. Решили разбить здесь временный лагерь, но не оставаться на ночевку, а найти более укромное место. Те, кто что-либо понимал в технике, пытались придумать способ подсоединить пулеметы от турелей. Провозились битый час, но ничего так и не получилось. В бензовозе нашелся набор инструментов, но все настолько прержавело, что свернуть болты не представлялось возможным. Через пару часов пришла вторая группа, которая пошла в обход. И, как оказалось, напрасно. Они по пути не встретили ничего интересного. Но зато нашли место, где можно остановиться на ночь. Будучи уже близко, ребята залезли на гору, чтобы посмотреть, что здесь происходит. И нашли большую площадку, забраться на которую можно только по одному пути. С этой площадки-то они разглядели, что все в порядке. Пулеметы обезврежены, и можно спокойно присоединиться к своим. Сема решил пойти к погрузчику и посмотреть, как он. За непродолжительное короткое общение с этой машиной он очень проникся к ней, возможно, потому, что сражался на ней и победил. И она была сейчас для него, как боевой конь. Забравшись внутрь и устроившись в кресле, он попробовал ее завести, но Игорь, похоже, был прав. Машина пала смертью храбрых. Сема засунул руки в рукава манипулятора и пошевелил ими. Манипуляторы задвигались. От неожиданности он аж подпрыгнул. Попробовал еще. Да, они работали. Уже все обратили внимание на то, что делает Сема. Повернулись и ждали, и чем это закончится. Сема вылез из машины. Работают ручки-то. Видно, электрика уцелела. Ну и что нам это дает? — спросил Валера, который был рядом. Машина-то не на ходу. На себе же мы ее не попрем. И Игорь? — тот отвлекся от турели, из которой возился, и посмотрел на Сёму. «А что, если нам использовать эту немеренную силушку для того, о чем ты занят?» Тот резко выпрямился, и глаза у него загорелись. В уме у него проблема была решена. Отличная мысль. Надо только подтащить этот агрегат поближе. Они попробовали поднять турель в восьмером, и только на секунду смогли оторвать ее от земли. «Придется наоборот», — сказал Игорь, и они подтолкнули погрузчик к турели. Через час они смогли снять один пулемет, а потом, прикатив погрузчик ко второму, управились вообще минут за двадцать. С помощью этих же манипуляторов они вскрыли контейнер с пулеметными лентами. Когда все дела были закончены, решили разбить лагерь до завтра, хотя впереди еще добрая половина дня. Но поскольку они были уже довольно близко от заводов, то начинать новое дело, глядя на вечер, не хотелось. «Цистерну придется оставить пока здесь», — сказал Семалиани. «Да, нужно будет спросить у Игоря, не может ли он ее обездвижить. Отсоединить что-нибудь, чтобы она ехать не могла. Но чтобы утром это можно было точно так же починить». «Получается, что он у нас теперь главный технарь». «Получается, что так. И не думаю, что он этому радуется». «Да я и не думаю». «Слушай, а оружие? Это, трофейное». Показал он на один из пулеметов. «Это с собой, обязательно. И патронов сколько унесем. А завтра еще в бензовоз загрузим». Неизвестно, что нас ждет впереди. Когда все закончили, они пошли на площадку и разбили лагерь. Это небольшое плато было на склоне одного из мусорных терриконов, причем довольно ровное и закрытое почти с трех сторон. Со свободной же стороны хорошо просматривалась дорога между двух других гор. Цестерну оставили так, чтобы ее было видно. Костры разжигали только в глубине, чтобы огонь и дым нельзя было заметить издалека. — Тем, ты как? — спросила Лиана. Нормально. Не могу сказать, что лучше всех, но в целом терпимо. Рана под мышкой больше всего беспокоит. Даже не она, а повязка. Не забывай втирать мазь, которую я тебе дала. Каждые три часа. Тогда послезавтра рана уже может затянуться. Темно посмотрел на часы. Не забываю. Недавно только втирал. Ну, если ты в состоянии не составишь мне компанию, я с радостью. А что будем делать? Хочу залезть на вершину. «Эта гора вроде побольше остальных. Думаю, будет хороший вид. Но мы же не любоваться туда полезем». «Не любоваться. Надо будет еще Игоря взять. А может, вдвоем?» Лиана его обняла. «Было бы хорошо, но только это не прогулка, а небольшой военный совет. И Игорь будет нужен. Ну, раз нужен, тогда ладно. Пойду позову». Путь на вершину оказался не из легких, и местами требовались навыки альпиниста. Тем не раз пожалел, что пошел, потому что он был еще явно не готов. От напряжения рана под мышкой начала кровоточить, и повязка ощутимо набухла. Наконец они оказались наверху. Лиана подошла к краю, поставила ногу на торчащую железку и оперлась на нее руками. Так она долго вглядывалась вдаль, потом достала бинокль и стала смотреть через него. Но многое было видно и невооруженным взглядом. Даже с дороги просматривались какие-то постройки в конце, зажатые между гор мусора. Отсюда вид открывался просто фантастический. Если оглядеться, то со всех сторон была бугристая поверхность, состоящая из вершин мусорных гор. Темно-коричневая, местами черное море мусора. Лес в конце острова, откуда они пришли, был не виден, его скрывала свалка. А вот в противоположной стороне, уже совсем недалеко, можно было разглядеть заводы. До них оставалось уже совсем немного. и Их территория была огромной. Хорошо были видны почерневшие корпуса. Трубы, торчащие вверх. Справа вдалеке поблескивала полоска воды. Там был порт в заливе. Туда должен был еще вчера приплыть Сан Саныч. Скорее всего, он был там. И над всем этим висело ощущение пустоты и заброшенности. Как будто люди оставили этот ужасный край уже давным-давно. «Я думал, что наш поход будет носить характер стремительного натиска», — сказал Сёма. «А мы останавливаемся на ночлег и разбиваем лагерь после каждой стычки». «Есть шанс, что противник не знает о нашем приближении», — возразила Лиана. «Тогда нам не зачем спешить. Мы можем перегруппировываться, собираться с силами, продумывать следующий шаг. Действовать более осмотрительно. У меня ощущение, что там никого нет, что все механизмы продолжают работать по инерции». — сказал Игорь. — Да, такое чувство возникает, — ответила Лиана. — Но даже если предположить, что эти пулеметы работают давно и автономно, а их хозяева либо умерли, либо ушли, то как быть с теми, кто нападал на племя? Это было похоже на организованную атаку. А Вряд ли она произошла автоматически. — Да и роботов кто-то должен перепрограммировать и строить новых, — добавил Мэ. — Да я понимаю, но странно все это, — сказал Игорь. — Возможно, они... Кем бы они ни были, привыкли к форме противостояния с племенем. Других вариантов они не ждут, а племя сюда не заходит. Скорее всего, они даже не подозревают о нашем существовании, и что мы идем к ним. А спокойно сидят и строят нового гигантского робота. Возможно, согласился Игорь. Но как бывший военный скажу, что лучше предполагать худшее и готовиться к нему. А именно думать, что они уже давно нас знают и ждут. «Готовятся к приходу и укрепляют оборону. Если это не так, то мы ничего не теряем. А если так, то мы будем готовы». «Да, осторожность и предусмотрительность — это наш фирменный стиль», — улыбнулся Сема. «Так какой план?» «Одна группа завтра пойдет во вход и постарается проникнуть незаметно на территорию завода. Территория просто огромная, мы не знаем, сколько у них сил на ее охрану. Возможно, их вообще нет. Они надеются на ворота и забор». Но может у них армия роботов в патрулях, а может там вообще много людей. Вряд ли, но тоже возможно. Думаю, между первым и вторым вариантом патрули роботов и немного. Но, как и говорил, рассчитывать будем на худшее. Меня даже больше волнуют возможные скрытые охранные системы, сигнализации и камеры. Поэтому я и хочу попросить тебя возглавить эту группу, — сказала Лена Игорю. Ты в этом лучший и сможешь позаботиться о людях тем более с нами ребята из племени. Ты можешь не просить, просто говори, что делать». «Я твою позицию знаю, но все равно буду просить», — ответила Лиана. «У них с собой есть эта их горючая дымная жидкость. Когда будете внутри, запалите в паре мест, чтобы наверняка, и уходите куда-нибудь вглубь. Для нас это будет сигнал, мы взорвем ворота. Ты заглядывал, там в цистерне много топлива?» «Две трети», — ответил Игорь. «Не знаю, получится ли сделать пролом». Мы ворота не видели, да и бочка не факт, что взорвется. Может просто развиться и загореться. Нужно постараться, чтобы взорвалась. Но независимо от результата, мы не полезем вперед на пулеметы. Нам нужно будет искать другой путь проникновения. После того, как мы протараним ворота, вам нужно будет пошуметь в другой части заводов. Как, неважно. Перестрелка, взрыв. Можете еще подымить. Чтобы они метались туда-сюда, неплохо. Когда мы войдем... Тоже постараемся устроить шухер, поскольку мы не знаем, что внутри, дальше действуем по обстоятельствам. Если что, постараемся вечером собраться в порту. У меня тут появилась мысль, принялся в их разговор Сёма. Говори, с интересом сказала ли она, Если их не очень много, а скорее всего это так, то вся эта войнушка будет у нас сама с собой. Почему? Удивился Игорь. Потому что бессмысленно пытаться контролировать такую огромную территорию. «Скорее всего, это просто один из рубежей обороны, но не последний. А их убежище должно быть более локальным и хорошо защищенным». «А он прав», — согласился Игорь. Лиана задумалась. «Согласна», — наконец сказала она. «Но это даже лучше. План остается прежним. Будем сеять смуту. Пускай подергаются. Если побояться вылезать, будем хозяйничать на всей территории заводов. Пускай думают, кто или что на них напало». Со временем выясним, где они укрываются, и будем планировать дальше, — Леон улыбнулась семи. — Вот видишь, не зря страдал и лес сюда. — Да, но как подумаю, что еще спускаться, так в под бросает, — ответил он. Встали рано утром перед рассветом и начали собираться. Бензовоз стоял на прежнем месте. Вверху казалось, что все в порядке. и свои тоже не заметили ничего подозрительного. Каждая группа взяла по пулемету, и нагрузилась лентами, сколько могли унести. Когда взошло солнце, уже тронулись в путь. Игорь увел свою группу в глубину свалки, в сторону порта. Они хотели подойти к заводам посередине между воротами и гаванью. Сема отдал ему свои записи о ловушках, которые делал со слов Гадюныша. Вторая группа собиралась не спеша. Нужно было дать Игорю время добраться, его путь был гораздо сложнее. Каждая из групп на всякий случай несла с собой включенный передатчик, блокирующие пулеметы и, возможно, другие ловушки. Третьи, сломанные, которые, как выяснилось, даже можно включить, если есть что-нибудь тоненькое, вроде небольшого гвоздя, собирались поставить на цистерну, чтобы ее не расстреляли пулеметы с вышек над воротами раньше времени. Из своих людей Лиана взяла с собой Сему, Людмилу и Сергея, остальные пошли с Игорем. Племя вновь разделилось пополам. Юлия с Лианой, Юра и вторая половина с Игорем. Состав команд был примерно равный. Группа Лианы подогнала цистерну поближе к воротам, так что их уже можно было разглядеть вдалеке. Но ближе подходить пока не рискнули. Сема сам хотел разогнать машину для тарана, но после жарких споров с Лианой сдался. Она записала его в раненые, и с этим ничего нельзя было поделать. Они сделали несколько длинных факелов, смочили их в черной жиже, которую принесло племя, и закрепили вертикально по четырем углам цистерны. Это была страховка, чтобы при столкновении в любом случае возник пожар. Главное, чтобы эта бучка не вспыхнула раньше, потому что она вся была перемазана нефтепродуктами. Прошло уже часа два, у них все уже готово, но дым пока еще не поднимался над заводами, так что нужно было пока ждать. Игорь вел свою группу осторожно. Они уже обошли три ловушки. Сделаны они были, надо сказать, не очень искусно. В них можно было попасться, только если ты не ждешь подвоха. Но если ты их ищешь, то заметить совсем несложно. Больше проблем доставляли завалы с колючей проволокой. Все пути завалены и запутаны старательно, так что дырочки не оставалось, и пройти было негде. Приходилось делать себе проходы. Либо распутывать проволоку и, поставив распорки, осторожно пробираться, либо разбирать хлам и делать лазы. Как они не торопились, но двигались медленно. Кто-то не пожалел времени и сил. И Если такие баррикады тянутся вдоль всей территории заводов, то труд был проделан просто титанический. Чтобы удалиться на необходимое расстояние и преодолеть все преграды, они потратили часа 4, гораздо больше, чем рассчитывали. И вот только теперь вышли на край свалки, где через завалы стал проглядывать забор. А нужно было еще найти место проникновения. Вдоль забора шла довольно широкая полоса почти открытого пространства, почти, потому что было видно что она начала зарастать в последнее время. Раньше за ней ухаживали и вырубали все подчистую, но последние несколько лет забросили это дело. Но природа не терпит пустоты. И то тут, то там стали возникать островки растительности. Где-то больше, где-то меньше. Чуть дальше от того места, где они вышли со свалки, выросла даже небольшая рощица, обрамленная кустарником. Это было идеальное место, чтобы устроить там плацдарм для проникновения. Они рассредоточились и, пробираясь по краю свалки, незаметно, прячась за мусором, начали стягиваться в эту рощу. Ребята из племени тоже были мастера скрытного перемещения, и они оказались в роще первыми, причем Игорь даже потерял большинство из вида и не знал, как они туда проникли. Это было здорово и вызывало уважение. Когда все собрались, они начали рассматривать стену в поисках подходящего места. Прямо напротив стена была неприступной. На метрах в пятидесяти дальше к порту одна из бетонных плит начала разрушаться с угла, и это был шанс. Игорь попросил Юру послать пару бойцов на разведку. Тот пошел сам с двумя товарищами. Когда они вернулись, то рассказали, что да, бетон разрушился, но осталась решетка из арматуры. Поскольку плита большая, то и арматура оказалась толстой, в палец толщиной. Арматура висит в воздухе снизу и слева, так что если ее отогнуть, то можно будет вполне пролезть. На той стороне развалины старого цеха признаков движения не видно, и в этих развалинах можно будет укрыться, чтобы оглядеться. Но гнуть ее руками ничего и думать. Зато если найти хороший рычаг, то несколько человек вполне могут справиться. Юра вызвался со своими хлопцами найти что-нибудь подходящее, и Игорь их отпустил. Оставшихся все же засадил за наблюдение. Они должны были высматривать признаки жизни или вообще что-нибудь подозрительное. Через некоторое время Юра вернулся, они нашли большой стальной пруд, это было то, что нужно. Делать проход Игорь пошел сам, взяв с собой Валеру и троих ребят из племени. С нескольких заходов им удалось отогнуть решетку на достаточное расстояние. Убрав снизу мусор и обломки бетонной плиты, они еще немного расширили лаз, так что можно было проползти даже не на пузе, а на четвереньках. Махнув остальным, чтобы они шли сюда, Потихоньку начали просачиваться на территорию. Перед дыркой их скрывала довольно высокая трава. На другой же стороне имелось открытое место, метров 30 шириной, которое нужно было преодолеть. И Игорь пошел первым. Он пробрался под забором и быстро добежал до пролома в стене. Укрылся, огляделся. Все было тихо. Занял позицию для того, чтобы прикрыть остальных, если что, и махнул рукой. По одному группа постепенно перебиралась из-за стены на завод. Вот ребята притащили пулемет, они сразу же установили его на груду кирпичей и приготовились стрелять. Когда все перебрались, они углубились в разрушенный корпус, нашли в нем место, удобное для обороны, и разделившись по трое, большинство рассредоточилось по окрестностям, чтобы разведать обстановку. Все разведчики принесли примерно одинаковую информацию. Полуразрушенные корпуса простирались во все стороны настолько, насколько они успели удалиться. Никакой активности замечено не было. Игорь опять посетил чувство нереальности происходящего. Может быть, противника просто нет, а они, как дети, играют в войнушку в развалинах. Но расслабляться было нельзя. Они стали не спеша углубляться в заводскую территорию. Игорь распорядился, чтобы все внимательно запоминали пути отхода к дырке в заборе. Хотя и надеялся, что возвращаться этим путем им не придется. Пройдя вглубь на несколько корпусов, они, наконец, решили подать сигнал. Набрали ветоши и мусора, который должен был гореть, облили все черной горючей жижей и подожгли. После чего не стали задерживаться на этом месте и двинулись дальше. Удалившись на безопасное расстояние, они залегли и стали ждать, кто среагирует на этот пожар. Лиана уже извелась, а сигнала все не было. Дело шло к полудню, лишь бы все было нормально. Но Игорь опытный военный и должен был все сделать грамотно. Несколько наблюдателей сидели на склоне мусорной горы у дороги и смотрели за сигналом. Наконец, когда уже никаких сил ждать не осталось, сверху закричали «Есть! Есть сигнал! Горит!». Лиана захотела сама убедиться и забралась на подножие кучи, где сидели наблюдатели. Видно было плохо, обзор перекрывали горы с другой стороны дороги, но даже отсюда она увидела поднимающийся вверх узкий столб дыма, который чуть выше подхватывал и рассеивал ветер. Это было далеко, но сомнений не было, как раз этого они и ждали. Группа Игоря ушла вправо от дороги, им же нужно было уходить влево. Оставив Сёму за старшего, Лиана села за руль и повела бензовоз к воротам. Перед тем, как она тронулась, они зажгли факелы, и теперь за цистерной тянулся шлейф черного смрадного дыма, плавающие факелы на бочке дополняли картину. Сёма подумал, что если на тебя несется с огнем и дымом такая штука, Это должно быть очень страшно, но сейчас страшнее было то, что внутри сидела Лиана. Они не стали углубляться в свалку сразу, а пошли пока по дороге. Ворота были еще далеко, и опасаться было нечего. Лиана вела здоровенную махину прямо по дороге. Они заранее заготовили кустарное устройство, чтобы прижать педаль и удерживать руль прямо. Она уперла палку в педаль, та стояла прочно, и бензовоз продолжал набирать скорость. Она зафиксировала руль и посмотрела, как идет машина. Машина начала забирать вправо. Это было плохо. Она попыталась немного выправить фиксатор, но он держал руль прямо. Видно, дело было в самой машине. Может, одно колесо подспустилось слегка или еще что. Но если выпрыгнуть слишком рано, бензовоз может не попасть в ворота. Придется вести его до последнего. И выпрыгнуть, когда останется совсем немного до столкновения. А бензовоз тем временем разогнался уже довольно прилично. Она старалась не думать о том, как будет прыгать. Ворота были уже видны достаточно хорошо. Она даже разглядела пулеметы на вышках по бокам. Леона выглянула в окно и посмотрела назад. Дым от факелов смешивался в одно облако и накрывал дорогу. Сема неотрывно следил за бензовозом. Тот ехал не очень ровно. Забирал то в одну сторону, то в другую. Что-то было не так. Он все ускорял и ускорял шаг. Потом крикнул через плечо остальным, чтобы действовали по плану, и побежал. Не знал зачем, но чувствовал, что его помощь может понадобиться. Это было лучше, чем ждать. Но как же это было далеко. Он понимал, что бежать придется долго, но все равно не отказался от этого. Нужно было экономить силы и тратить их равномерно. Он только позавчера пробежал неплохой марафон, но потом был ранен, и силы не восстановились. Слабость чувствовалась во всем теле. Сляной всегда так. Нужно, преодолевая себя, куда-то бежать, изо всех сил, несмотря ни на что. Он старался дышать ровно, и бежал, бежал, бежал. А она все не прыгала. Видно, было плохо из-за дыма и расстояния, но он уже понял, что-то пошло не так, и она прыгнет перед самыми воротами. Ему не обязательно было это видеть, чтобы знать. Ворота стремительно приближались. Ильяна решила, что пора, поскольку машина забирала вправо, Она направила ее на левый столб и открыла дверь. Встала на подножку. Земля проносилась под ней с бешеной скоростью. «Интересно, с какой?» – подумала она и бросила взгляд на приборную панель. Но она знала, что без толку, потому что приборы ничего не показывали. Нужно было прыгать или будет поздно. Если задержаться еще, то это будет самоубийство. Радовало то, что пулеметы молчат. Значит, прибор работал. Она читала, что если прыгать с быстро движущегося транспорта, Нужно постараться его обогнать, бежать нужно быстро-быстро, лететь над землей, отталкиваясь ногами, чтобы не дать инерции, взять над тобой контроль и тащить по земле, как ей вздумается». Она уже почти прыгнула, когда неожиданно пришедшая мысль заставила ее еще на долю секунды задержаться. «Маяк, он же погибнет во взрыве, и пулеметы оживут». Она схватила коробку и прыгнула. Бежала как могла, перебирая ногами, скорее даже не бежала, отталкивалась, заставляя тело лететь над землей. Бензовоз ее немного обогнал, и ей показалось, что вот-вот и она получит контроль над своим полетом, но одно не очень точное движение сбило ритм, и она поняла, что падает. Оттолкнув коробку с маяком в сторону, она сгруппировалась и кубарем покатилась по дороге, не удержала группировку, и она уже катилась как придется. Краем глаза она увидела, как коробочка ударилась о бетонное покрытие, корпус лопнул, И внутренности брызнули в разные стороны. «Вот и все», — подумала Лиана. И то ли услышала, то ли представила, как зажужжали сервоприводы и начали разворачиваться пулеметы. В этот момент бензовоз достиг ворот и врезался в правую створку. Все-таки он взорвался. Бахнуло так, что земля вздрогнула. Лиана вжалась в бетон. От взрыва пришла раскаленная волна, так что даже волосы затрещали, и рядом начали сыпаться обломки. «Хорошо, что мелкие». Она подняла голову. Ворот не было, как и одной вышки, но левая каким-то чудом уцелела. И пулемет, наконец, проснулся и среагировал на большой раздражитель. Начал поливать огнем горящие обломки цистерны. И она подумала, что это ее шанс. и с дороги нужно срочно уходить. На обочине лежал большой железный кузов от самосвала. Нужно было добраться до него. Она вскочила и тут же присела от боли. Все тело как будто взорвалось. «Но ноги ее подняли. Значит, не сломаны. Значит, можно бежать. А с остальным будет разбираться потом», — она, прихрамывая, заковыляла к обочине. Она не знала, какие алгоритмы выбирали цели в мозгах у пулемета, но он безошибочно понял, что стрелять нужно в нее, несмотря на полыхающий пожар и дым. Он разглядел ковыляющую фигуру и перенацелился. слову ее то, что произошло это не сразу, и когда пули взорвали фонтаны бетонной крошки рядом с ней, Она как раз шагнула за кузов. Убежище было не очень удачным, но выбирать не приходилось. Кузов лежал немного в стороне. Свалка в этом месте уже закончилась. Вправо и влево уходила пустая полоса земли. И на этом открытом пространстве лежал этот одинокий обломок самосвала. Все вокруг полностью простреливалось. Уйти было некуда. Хорошо было одно, то, что она пока еще жива. Посидев и отдышавшись, насколько это было возможно в дыму, который шел от горящего бензовоза, она поняла, что уже давно тихо и никто не стрелял. Она пошевелила руками, потом ногами. Вытянула их и повращала ступнями. Покрутила шеи. Кажется, переломов не было, но ушибов и очень сильных хоть отбавлей. И ободралась сильно. Падая, она порвала сильно куртку и теперь оторвала висящий не к месту длинный лоскут, и привязала к валяющемуся рядом куску арматуры, как флаг. Осторожно высунула его сверху, и тут же по кузову заколотили пули. Пробить его они не могли, но грохот стоял оглушительный. Лиана зажала уши и, повалившись на бок, закричала. Она продолжала кричать, даже когда выстрелы стихли. Неожиданно для себя она вдруг заплакала. Это был не конец. Она понимала, что, скорее всего, выберется или ей помогут выбраться. Но накатила какая-то дикая усталость. Ей захотелось стать слабой и ничего не решать. Стало довольно тихо, если не считать гула и треска пламени. Гореть наверняка теперь будет долго. Но кроме этого никаких звуков слышно не было. Ворота никто не охранял, по крайней мере не выдавал своего присутствия. Полежав немного, она вспомнила, что все тело теперь будет в теняхах, и подумав, что ей будет стыдно раздеваться перед темой, опять заплакала. Думать, что он будет как-то хуже к ней относиться из-за этого, было глупо, но она плакала и ничего не могла с собой поделать. А потом заревела в голос. Через пару минут этот приступ прошел. Она внезапно села, посвежавшая и отдохнувшая, словно слезы забрали часть боли и усталости, и стала думать. Прошло, наверное, с полчаса, когда она услышала усталый топот ног по дороге. Дым от пожара скапливался над бетонным полотном и висел близко к земле, так что видно было, как при сильном тумане. Дышать из-за этого тоже было тяжело. Она не волновалась, она узнала шаги. Теперь она просто ждала. Когда шаги были уже совсем близко, из сквозь туман проступил смутный силуэт, она крикнула «Я здесь!» Никто не отозвался, но шаги немного изменили направление. Наконец из тумана вынырнул Сема. Он был красный и совершенно задохнувшийся. Он очень спешил, бежал быстро и, видно, глубоко надышался дымом. Рухнув рядом, он положил голову ей на колени и закрыл глаза. Грудь его высоко вздымалась, ему не хватало кислорода. Лиана закрыла глаза и откинула голову, прислонив ее к кузову. Так они сидели, и довольно долго, и, несмотря ни на что, им сейчас было хорошо. «Как же ты меня напугала!» — сказал наконец Сема. «Обратная сторона привязанности. Беспокоишься не только о себе, но и о том, кто тебе дорог», — философски ответила Лиана. «Хочется освободиться?» «Да нет, что ты, гораздо лучше, чем одной». Я вот сидела и ждала, когда ты меня, наконец, спасешь. Я заметила одну закономерность. Когда я пытаюсь тебя спасти, мне все время приходится бежать из последних сил. Ты не могла бы попадать в неприятности поближе ко мне. Твойство характера. Я быстро перемещаюсь. Не задерживаюсь на одном месте. Это залог выживания. Я думал, ты наоборот, домоседка. Любишь сидеть в своей библиотеке. Так и есть. Я говорю о тех моментах, когда я... «Как бы это сказать? На работе, что ли?» «То есть мы сейчас на работе?» «Ну, можно и так назвать. Тогда пойдем работать, а то люди от нас зависят, а мы тут прохлаждаемся». Тёма начал вставать. «Ты же с волшебной коробочкой?» — спросила ли она. «А то я свою разбила». «Да, если бы не она, я бы рюкзак бросил по дороге». «Эй, это же мой!» «Твой ты уже выбросил? Что у тебя за мания появилась рюкзаки выбрасывать?» «Просто приходится много бегать». Они встали, Лиана обвела его рукой за шею и практически повисла на нем. «Сем, я должна тебе сказать кое-что. Что? Я вся буду в синяках и непривлекательная. Тебе лучше не смотреть на меня какое-то время. Ты иногда такими делами ворочаешь, такие проблемы решаешь, что кажется, что ты просто гений. Но иногда как что-нибудь скажешь, так дура дурой». Она отвесила ему подзатыльник. «Эй!» Вы у меня сотрясение подозревали, возмутился Сема. А ты поаккуратнее выражайся. Ну при чем тут синяки? Я же тебя не за это люблю. Ууу, ты меня любишь? Она прижалась своей головой к его голове. Как трогательно. Ты, наверное, и правда хорошо приложилась, сама на себя не похожа. Слушай, у меня сил нет. Мы сейчас можем исполнить вторую часть поговорки. Куда именно? Ту, где умерли в один день. Пойдем через ворота. Плевать на все. «А пойдем. Где наша не пропадала?» И они вдвоем, пошатываясь, пошли обходить горящие обломки бензовоза, чтобы пройти в разрушенные ворота. «Глупо будет, если сейчас у нашего передатчика батарейка сядет, да?» — неожиданно сказала Лиана и хрипловато рассмеялась. Сема с присвистом тоже начал посмеиваться. Она скользнула рукой к повязке, перетягивающей рану. «Она мокрая. Снова кровоточит?» «Наверное. Я не обращал внимания. Некогда было». «А что будет, если мы вдвоем залезем в регенератор?» «Не знаю. Тебе виднее. Я в нем ни разу не был». «Да? А зря. Там хорошо. Спокойно и безопасно». Она вздохнула. «Кажется, тут никого нет». «За воротами и правда было пусто. А может, мы воюем с призраками?» «Призраки не пользуются пулеметами и роботами», — возразила Элиана. «А ты откуда знаешь? Имела с ними дело?» «Возможно», — загадочно проговорила она. И они пошли от ворот налево, туда, где должна проникнуть на территорию завода их группа. Но прежде всего залез на вышку и разрядил пулемет, как научил его Игорь.